Глава 14. Настоящая. Марк. Судебная клиника доктора Барон. Марк, глубоко задумавшись, ритмично постукивал кончиками пальцев по мягкой коже рулевого колеса. Поездка с Грином в дом дала немного. Чертежи фирма предоставила сегодня. У криминалистов не было времени для того, чтобы методично сравнить реальность с бумагой и найти Кротовье Норы. А все остальное и Марк, и детектив видели. Грин снял для себя копию бумаг. На замечание, мол, разве он умеет читать чертежи, не отреагировал. И умчался в неизвестном направлении. А Карлин поехал сюда. Ему нужно было поговорить с Аурелией, состыковать планы и немного перегрузиться. Но на территорию клиники заходить он не планировал поэтому ждал психиатра в машине. Ему стоило больших трудов уговорить ее вместе поужинать. Они уже много лет держались строго профессионального общения, подчиняясь законам света, иногда позируя для СМИ на мероприятиях, куда были приглашены, но сторонились общего прошлого и не позволяли его касаться. На все личное будто опустилось невидимое, но тяжелое покрывало поэтому простое приглашение на ужин, с целью поговорить, конечно же, о делах, заставило Карлина переступить через себя. И ее тоже он был уверен в этом. «В этом огромном городе, который живет по своим законам, где сотни тысяч людей ищут свое место под солнцем, как бы ты ни старался сохранить себя, рано или поздно волна выбивала на поверхность». Если ты хотя бы чуточку отличался от большинства, то обречен был мириться с журналистами, обожателями, ненавистниками. Карлины Баран были известны слишком. С их именами связывали почти каждое громкое убийство, а ориентация Баран на судебную психиатрию сделала ее мишенью для особой тщательно выверенной настоявшейся ненависти. Ни один инквизитор отбывал свое заключение здесь, коротая время за написанием книг и интервью. Здесь оказался и душитель, для которого оправданий не существовало, и еще с десяток отменных подонков, которых, по мнению озверевшей от запаха крови и страха толпы, стоило бы казнить, а не тратить на них казенные деньги, Звонок телефона прорезал вечернюю тишину, заглушив рог от работающего мотора и вырвав Марка из глубокой задумчивости. Карлин перевел на него замутненный взгляд, пару раз моргнул, возвращаясь в реальность. Звонили из управления. Вдох, выдох, ответ. «Доктор Карлин, слушаю вас». «Здравствуйте, доктор», — заговорила трубка приятным женским голосом. Мы с вами не работали раньше. Меня зовут детектив Ребекка Грант. Я из убойного отдела. Ребекка Грант. После секундного колебания Карлин вспомнил эту женщину средних лет. Ничем не примечательную, не обладающую выдающимися заслугами или внешностью. Особенно острым умом или еще хоть чем-то, за что можно зацепиться. Хороший коп, хороший следак одна из сотен или даже тысяч, не более того. И при этом в ней имелось достаточно упрямства, чтобы вгрызаться в каждое дело бульдожьей и хваткой. В Ребекке не было ни грамма рефлексии. Марк подумал, что было бы интересно подсадить к Грину подобную твердолобую особь. Ему бы стало проще принимать решение и идти на пролом, когда того требовало дело. «Чем могу вам помочь, детектив Грант?» Марк с тревогой глянул на ворота клиники. Ему не хотелось прерывать разговор, но вести его при Барон он бы точно не смог. К счастью, Аурелия еще не появилась. «У меня тут труп интересный. Я подумала, может быть, вы или кто-то из ваших стажеров захочет присоединиться к расследованию». «Что, глухарь?» — понимающий усмехнулся профайлер и тут же почувствовал себя мерзко. Раньше он не позволял себе подобной вольности подкалывать коллегу, которая, если уж совсем честно, ничего плохого ему не сделала. Это на него не похоже. Карлин славился безупречной вежливостью. Но с 2001 года что-то пошло не так, и его характер, как и жизнь, полетели по непротаренному пути. С девчонки сняли скальп, Просто ответила детектив Грант, не обратив внимания на колкость. Может, привыкла к подобному. Женщины в полиции часто отращивают бронебойную шкуру. Мужчины не терпят конкуренции и нередко объединяются в стайки, чтобы уничтожить представительниц противоположного пола, которые решили забрести на чужую территорию. Марк нахмурился. «Я слышал про этот труп. Но у нас тут свой». Извините, но я не могу состоять в двух следственных группах одновременно. Доктор Карлин. В ее голосе причудливым образом сочетались сталь и надежда. За силой она так обыденно прятала хрупкость, что Марку резко стало скучно. Я неправильно выразилась. Не надо входить в группу. Может быть, вы сможете дать консультацию? Пока да, вы, как всегда, правы. Дело пахнет глухарем а я не могу этого допустить, от него зависит моя карьера. Все боги этого мира, да как они достали!» Свободной рукой Карлин ударил по рулю. Если Грин узнает, что Профайлер тратит свое время на чужой труп в тот момент, когда по основному расследованию ничего нет, он придет в ярость. А сталкиваться с этим ледяным цунами у Карлина не было желания. С другой стороны, обычно смена объекта для размышлений помогает найти ответ на вопрос, увидеть новое, ухватить мысль. Если оглянуться на прошлые дела, Карлин часто доходил до нужной гипотезы, перебирая полный бред. Универсальное оправдание подано. Используйте, как посчитаете нужным, доктор Карлин. У вас все отчеты готовы. Вскрытие ждем от кора. Завтра будет. Он занимался вашей девочкой. Моя ждала. Марк фыркнул. Завтра загляну. Спасибо, доктор, я в неоплатном долгу. Карлин вежливо попрощался, отключился и, наконец, увидел гибкую фигуру Аурелии, которая с улыбкой попрощалась с охранником и, приметив черный седан Карлина, модельной походкой направилась к нему. Он невольно залюбовался ее стремительным шагом а потом вздохнул. С корабля на бал. Времени, чтобы перестроиться после разговора с детективом Грант, не оставалось. И Карлин на несколько секунд зажмурился, погрузившись в спасительную темноту и напомнив самому себе, какого дьявола он здесь делает. Зачем он приехал сюда на самом деле? Он собирался поставить под сомнение ее гипотезу относительно множественной личности пациентки Эдал и Мирдал и надеялся получить разрешение пообщаться с ней самому. Во-первых, в мифический, но такой притягательный для психиатров и клинических психотерапевтов диагноз он не особо верил, несмотря на наличие доказательств. А во-вторых, Даже если сама диссоциация в таком формате существует, каков шанс, что она есть у Эдол и Мирдал? Он не верил в идеальные сочленения в реальности. Как говорится, жизнь белыми нитками не сошьешь. А у Эн все разрешилось удивительным образом. Она сохранила жизнь, получила лечение и защиту и продолжала портить существование Грину, который застрял в ней, как муха в отравленном меду. Детектива не спасали ни работа, ни отношения с журналисткой. Впрочем, отношениями это было назвать сложно. Единственное, что вытолкнуло Акселя из колеи, — смерть Анны Перо. Марк иронично улыбнулся. Он вышел из машины, замер со стороны пассажира. Дождался, пока Аурелия приблизится, и открыл перед ней дверь. Психиатр помедлила. Благодаря шпилькам она была почти одного с ним роста. Усталая, холодная. Но в его психике навсегда запечатлен другой образ Аурелии. Вплавленный туда много лет назад стихийными чувствами первой любви. И ничто не могло его разрушить. «Привет!» негромко сказала она сверкнув медовыми глазами улыбнулась и качнувшись вперед поцеловала его в щеку марк рефлекторно поднял руку к лицу но барон уже не смотрела она села в машину мягкий щелчок закрылась дверь карлин покачал головой обогнул автомобиль опустился на свое место вздохнул и завел мотор привет «Ты действительно думаешь, что меня так легко ввести в заблуждение, Марк? Что я наивная дурочка, которая пытается подтянуть случай под премию, статью и бог весть, что? Думаешь, моя мечта написать книгу?» «Аурелия!» «Марк! Я не знаю людей, которые могли бы так играть». После выхода из комы она ни разу не дала нам даже зацепки. За ней осуществляется круглосуточное наблюдение. «У меня сотни часов видеозаписей». «Так ей сейчас ничего особо играть и не надо», — устало возразил Карлин. «Личность не меняется. Она застряла в Энн. Зачем тасовать маски, если можно выбрать самую удобную?» «Но зачем она писала эти сообщения Грину?» Снова бросилась в атаку Аурелия, нервно пригубив вино. «Ее поведение нелогично». «Логика», — фыркнул Карлин. «Она психопатка. О какой логике мы говорим? Эта женщина собственноручно душила детей, вешала их, а потом создавала инсталляции и оставляла на всеобщее обозрение. И она работала с детьми. Ты же знаешь ее историю. Почему так легко позволяешь себя обмануть?» Женщина коснулась волнистой пряди, упавшей на лицо. Отвела ее за плечо и посмотрела профайлеру в глаза. «Что ты хочешь? Я хочу с ней поговорить. Господи, зачем?» «Хочу понять, что ей нужно от Грина», — нехотя признался Марк. «И зачем ты настояла на их встрече?» «Спровоцировать хотела». Аурелия, кажется, сдалась. Она откинулась на мягкую спинку дивана и посмотрела в окно. Еще пара глотков вина. Марк взял бутылку и снова наполнил бокал. Переживания о личном улетучились. «Ты спровоцировала, только не ее, а его. Ты не его психолог и не его друг, ничего не знаешь о нем. И не представляешь, какой след в его душе оставила эта женщина. А ты, как добрый друг, пришел его защищать?» Снова завелась барон. Почему он сам не потому, что он благороден? И поверил, что все это нужно, чтобы докопаться до истины. И, быть может, помочь, Ян. Ты дала ему самую чудовищную надежду. Надежду оправдать монстра, снять с него подозрения, оправдать перед самим собой. А для Грина это смерть. Барен глубоко задумалась. Если она и жалела о чем-то, Марк этого не видел и уже почти не надеялся. Он успел забыть, какой беспринципной скотиной могла становиться эта женщина, если кто-то посягал на ее интересы, если кто-то ставил под сомнение ее действия, если кто-то лишал ее уважения. Наверное, все успешные люди такие. Встают на дыбы, когда их границы нарушаются. Только иногда то, что они считают своими границами, на поверку оказывается зоной безопасности окружающих. Даже не комфорта, а именно безопасности. Я имею право использовать любой доступный мне инструмент для постановки диагноза, перепроверки и лечения Марк. Ну, что и требовалось доказать. Позволь мне с ней встретиться. Ты требуешь или просишь? Я прошу. Зачем тебе это, Марк? Карлин расправил плечи, небрежно опустил одну руку на подлокотник, вторую на колено и посмотрел Аурелии в глаза долгим спокойным взглядом. Она пыталась водить его по кругу, загоняя в сети признания, которые потом используют против него. Какой бы Аурелия ни была лет пятнадцать назад, сейчас перед ним сидел жесткий руководитель, Профессионал и человек, который хочет добиться еще большего. Больше славы, успеха, денег, власти, влияния. Чего угодно, только несчастье. Она бы никогда не смогла его обмануть. Манипулировать им, да, но не обмануть. И на дне медовых, безмятежных и спокойных глаз он видел бушующий ураган отгоревших чувств вместо которых остались только копоть и пустота. «Одна встреча в твоем присутствии». «Ой, да иди ты к черту, хорошо». «Вот и славно». И еще бокал вина. Марк пил крепкий кофе, но Барон, казалось, нуждалась в стабилизаторе. Он не знал, что происходило в ее голове, и не хотел знать. Сейчас намного важнее было понять, чем заняты мысли убийцы. Карлин смотрел в окно пил кофе, не отдавая себе отчета в том, как, вопреки всему, ему комфортно рядом с ней молчать. И насколько он благодарен за то, что она не лезет ему в душу. Кейра Коллинс, девушка, с которой его ненадолго свела судьба, его последняя странная ошибка, иллюзия вседозволенности, символ сумасшедшего нравственного падения, в общем и целом ему несвойственного, тоже находилась в клинике Аурелии. И та знала все. Марк был уверен, что во время терапии Кайра рассказала доктору каждую деталь. Доверила каждую фразу и эмоцию. Ссоры и страсть. Рассказала сразу и без утайки. Барон молчала. Она молчала и потом, когда погибла Урсула. Марк попал с инфарктом в больницу, а потом вместе с Грином уехал в Таиланд зализывать раны и сшивать разорванную на окровавленные лоскуты душу. Когда он вернулся, Аурелия сама назначила встречу. Ничего не спрашивала, не играла в доктора. Они сходили в кино, посидели в ресторане, и ему тогда впервые показалось, что он снова начал дышать. И вот сейчас... Он поймал на себе ее взгляд, смягчившийся, живой. Разговор о делах закончен. Карлин подобрался, будто ждал нападения. Но ну, Аурелия слегка наклонилась вперед, тонко грустно улыбнулась. «Как ты, Марк? Как ты? Хреново хорошо, в работе, боюсь возвращаться домой, боюсь спать без лекарств, потому что мне снится сын, Было бы хорошо вывалить на кого-то эту прогнившую тоску и стыд. Но он не мог. Не на нее. Не так. Много работы. Марк... Она неожиданно пересела к нему и наклонилась. Карлин почувствовал аромат ее духов, но не пошевелился. В его теле не нашлось отклика на то, что раньше бы свело с ума. Он слишком заморозился в отчаянной попытке сохранить дееспособность. Ее тонкие пальцы легли на его ногу поверх расслабленные ладони. Карлин медленно повернул голову. Аурелия тут же отстранилась. Коснулась его плеча, как будто хотела обнять, но поняла, что это лишнее. — Я держусь, Рея. На ее щеках вдруг вспыхнул румянец. — Рея! Он не произносил этого имени чертовых двадцать лет. «Если что, я рядом, помни об этом».